26. Алмаз орбиты Земли. Майкл требовательно спросил: "Хьюстон, это 18-й. Вы слышите Лука?" Радио молчание. "Иисусе, и что теперь делать? Вост, ты это видишь?" Чат повернулся к Майклу. Колпак шлема изнутри был весь в потёках рвоты. Внезапное движение вызвало новый приступ тошноты у командира, и он согнулся вперёд, тело задергалось в невесомости. Майкл беспомощно покачал головой и уставился обратно в иллюминатор, замедляя сближение. Космический аппарат разделял его теперь футов в 50. Голос люка в его наушниках сказал: "Так, фотодокументирование я закончил. Космонавты пока остаются на месте. Может, у них задание за нами наблюдать?" Майкл следил за советскими космонавтами, оба держатся за поручни Алмаза и смотрят в сторону корабля. Может, и так лёг. Я ещё немного придвинусь и медленно пролечу по всей длине, чтобы ты сделал фото с лучшим разрешением. Плёнки достаточно? Ага, вполне. Люк помолчал, глядя на космонавтов. Не думаю, что следует пытаться вывести их станцию из строя. А вы какого мнения, парни? Майкл покосился на чадо, всё ещё скрюченного в три погибели. Чат поднял большой палец. Чат согласен, я тоже. Ограничимся фотографированием, а потом я уведу нас прочь. Люк подстроил увеличение и сфокусировал объектив. Может, они нам помашут. Алмаз, алмаз, как слышно? Трещал в наушниках космонавта Андрея Метькова голос Челамея. Слышим вас чётко, товарищ директор. Американский корабль в 10 метрах от нас и продолжает медленно приближаться. Люк откинут, один человек снаружи. У него при себе большой инструмент, вроде болтареза. Американцы панивирируют, меняют положение, приближаются к нашему возвращаемому аппарату. Худшие подозрения Челамея подтвердились. Его станцую намеренно атаковать. Мечков, будьте готовы физически воспрепятствовать попытке американцев повредить алмаз. Что надо делать, вы знаете. Принято. Мы оба перемещаемся в сторону аппарата. Челамей крутанулся в сторону руководителя полёта и заорал: "Где эти ли картинки, чёрт побери?" "Товарищ директор, у нас ретрансляция ещё не наладилась, через пару секунд на главном экране будет." Как по команде рядом с картой Земли в передней части зала появилось размытое чёрно-белое изображение. На нём была запечатлена секция корпуса "Алмаза" на фоне черноты космоса и земли, который полагалось быть бело-голубой в нижней части кадра. Где американский корабль? Нужно развернуться к нему. У Чолами был план противодействия, но "Алмаз" требовалось правильно позиционировать относительно агрессоров. Руководитель полёта нетерпеливо махнул оператору связи, который заговорил с экипажем. Алмаз, нам нужны данные об относительном положении другого корабля. Митьков отвлёкся от перемещения на руках вдоль корпуса и повернулся всем телом, чтобы посмотреть на Аполлон. Второй космонавт тоже остановился за его спиной. Они со стороны кормы и ниже, в 5 метрах внизу, вектор совпадает. Командный модуль справа от нашего возвращаемого аппарата, расстояние сохраняется, медленно дрейфует вперёд, дотрпортавал он. Принято. Свизист развернулся и вопросительно посмотрел на руководителя полёта. Тот поразмыслил над параметрами необходимого вращения, потом требовательно обратился к офицеру, отвечавшему за ориентацию алмаза. Начинается движение по тангажу. Будьте готовы прекратить и перейти в режим слежения, как только американец появится в поле обзора. Специалист за пультом быстро напечатал на клавиатуре соответствующую команду и помедлил, ведя пальцем по экрану в поисках ошибок. Не без театральности он поднял руку и ударил по клавише передачи сообщения. Все повернулись к большому экрану, ожидая, когда там появится атакующий американский корабль. прямо перед алмазом Блин, они движутся, Майкл. Настой чувак кликнул на парнике люк. Майкл, следивший за медленным перемещением советских космонавтов по корпусу алмаза, не понял его. Ага, вижу. И похоже, скафандры у них с ранцами. Значит, обходятся без фалов с подачей кислорода. Да не только они перемещаются, а весь аппарат Я только что увидел, как активировались движки. Станция поворачивается к нам. Майкл наклонил голову, пытаясь окинуть взглядом весь алмаз. Притупленная часть его корпуса поворачивалась к ним. Майкл аккуратно наклонил ручку контроллера вперёд, уравнивая скорости и начиная движение вдоль алмаза в сторону кормы. Я вижу, даю импульс по тангажу для компенсации. Тебе должно хватить для хорошего фото на прощание. Люкс снова глянул на двух космонавтов, перемещавшихся в его сторону подобно белым птицам на спине слона, и вернулся к работе с камерой. Принято, их внешняя капсула сейчас в моём поле обзора, начинаю снимать. Он нажал кнопку спуска затвора. Вмешался голос капкома. Аполлон-18, это Хьюстон, отвечать нет нужды. Ваши параметры для финального перехода к Луне на борту. Манёвр в 325.00. Нужно люк перед тем вернуть внутрь. Вы в это время над Кейптауном будете. Непродолжительная пауза. Разрешаем переход на траекторию к Луне. Чат снова молчал, вскинул палец. Принято, Хьюстон, 18-й готов к переходу на отлётную траекторию, сказал Майкл. Покосившись на часы, он осознал, что осталось всего 14 минут. Понаблюдал, как алмаз движется мимо иллюминатора и быстро прикинул в уме, как действовать дальше. "Люк, ты это слышал? Лучше поторопись вернуться. Как только мы этот пролёт завершим, нужно шлюз закрыть перед манёвром". "Слышал, выполню, не переживайте", после паузы Люк уточнил. "Майкл, Алмаз действительно увеличивает угол тангажа. Сейчас посмотрю, ответил Майкл, глядя в иллюминатор. Он пару раз поработал ручкой, уравнивая скорость с алмазом. Что же задумали советские? Люк заговорил снова, тон его стал пронзительным. "Хей, космонавты, сейчас совсем близко. У одного большой разводной ключ, другой несёт что-то похожее на дрель". Чадр распрямился и просепел. «Пойду-ка я наружу, проветрюсь». Он осторожно пробрался в распахнутый шлюз, стараясь не спровоцировать новых приступов рвоты, и покрутился всем телом, выставляя голову и плечи в космос. «Какого чёрта?» — недоверчиво вопросил Люк. «Эти придурки явились по мою душу?» «Что происходит?» Мaikлу в иллюминатор видна была только широкая фюзеляжная секция советской станции. Ведущий космонавт оттолкнулся от алмаза. Не веря своим глазам, он наблюдал, как советский космонавт перелетел к Персиуту и ухватился за поручень рядом с люком. Он придвинулся ближе, потом занёс разводной ключ, готовясь ударить астронавта по шлему. Люк слева, зарал Чат. Люк отразил удар, приняв его предплечьем, и в ответ замахнулся болторезом на тросе. «Ах ты ж ублюдок!» — завопил он. Космонавт скинул руку вовремя, прикрывая свой шлем, и болторез соскользнул. Второй космонавт прыгнул через пустоту и придвинулся к Люку с другого направления. Люк, не отрывая ног от захвата, вертелся туда-сюда, вращая болторез по окружности, как лассо, и стараясь удержать обоих противников на расстоянии, а вторую руку поднял высоко, чтобы отражать удары. Майкл слышал его пыхтение и резкие восклицания. «Босс, возвращаем Люка сейчас же!» «Согласен. Люк, освобождай ноги, я тебя втяну!» Майкл нажал кнопку пересылки сигнала. «Хьюстон, если вы слышите, знайте, космонавты на персюте и атакуют Люка!» Чела мей срывался на крик. Увеличьте скорость вращения. Нужно, чтобы их корабль оказался прямо перед нами. "Есть, товарищ директор". Айсицер послал другую команду. Двигатели коррекции алмаза снова полыхнули. Он проверил обновivшиеся параметры. Скорость изменения угла тангажа максимальная с учётом сохранения целостности солнечных батарей. Все смотрели на главный экран. Из нижней части телекадра торчала белая коническая конечность Аполлона. Челамей показал на экран: "Навести R23". Мне очень понятно, почему приказы в начале боевых действий в космосе отдаёт генеральный конструктор ЦКБ машиностроения Владимир Челамей, а не высокопоставленный офицер уровня Министерства обороны. В нашей реальности всё было бы иначе. Офицер, сидевший в следующем ряду, отозвался: "Посылаю команду". Алмаз поворачивался, в поле зрения камеры появлялись люди. Три толстых фигуры в неуклюжем, как при ускоренной съёмке, танце схватки не на жизнь, а на смерть. Космонавты крепко цеплялись за поручни на корпусе персьюта, свободными руками направляя импровизированное оружие. А противостоящий им астронавт, одна нога которого еще находилась в захвате, размахивал болторезом. У Челомея к горлу подкатилась желчь. Его станция, его алмаз. Такая совершенная, такая грозная, что американцы решили напасть на нее у него на виду. Он понимал, что такое может произойти. И принял меры. Схватив со стола гарнитуру, он заорал. Митков, назад на Алмаз, вы оба, убирайтесь с американского корабля скорее. По аудиоканалу долетало мерное пыхтение и дерущихся космонавтов, мешавшие ему слышать вызов с Земли. Челамей попытался опять. Митков, как слышите, возвращайтесь на Алмаз. Ответа не последовало. Оператор многократно повторял слова главного, стараясь привлечь внимание космонавтов. Митьков наконец отозвался. «Москва, вас слышу. Возвращаемся». Челомей развернулся к руководителю полёта. «Сколько времени в запасе?» «Секунд тридцать, товарищ директор. В крайнем случае сорок пять, пока антенна их держит». Они следили за экраном. Аполлон оставался в центре. Оператор за пультом дал небольшую тягу двигателями Алмаза, удерживая станцию в неподвижности относительно американского корабля. Из шлюза Аполлон высунулся астронавт и потянул своего товарища внутрь за фал. Тот в этот момент, оторвав обе подошвы от корпуса, всплывал к Алмазу. Один из советских космонавтов пересекал пустоту между аппаратами, вторая фигура ещё держалась за поручни на корпусе американского корабля, но готовилась оттолкнуться. Челамей проговорил так громко, что все даже без гарнитуры слышали его приказ. В минус 15 секунд посылайте сигнал. Стреляем из Р-23 всеми снарядами. Владимир Челамей не отправил свою станцию в космос без защиты. Пушка Р-23 "Кортеж" была уникальной конструкцией. Существует информация, что орудие станции "Алмаз" системы Щит-1, имеющее обозначение 11В-92, проектировалось не на основе авиационной пушки Р-23 бомбардировщика Ту-22, а на основе НР-23. созданы для бомбардировщиков Ту-4. В таком случае, оно имело совершенно иную конструкцию, чем та, которую описывает автор. Первоначально её разрабатывали как кормовую установку для сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 с единственным коротким стволом, чтобы не мешал турбулентный воздушный поток от самолёта. Во время стрельбы расширяющиеся газы не только выталкивали снаряд из ствола, но и крутили четырёхсекционный револьверный механизм, обеспечивая перезарядку. На полных оборотах пушка достигала скорострельности в 2600 выстрелов за минуту, делая 43 стремительных оборота в секунду. Самая скорострельная одноствольная пушка Советского Союза, небольшая лёгкая, сконструированная под конкретную задачу. Заряжать её нужно было не привычным образом с дула, а заострённые снаряды помещались в цилиндрические гильзы с электрокапсюлем, напоминая серебристые тюбики смертельной ядовитой помады. Но для размещения на борту Алмазы инженерам пришлось дополнительно уменьшить её вес и размеры, так что патроны тут были калибра 14,5 мм. Это позволило укоротить ствол и револьверный механизм. Вся космопушка, заряженная 32 патронами, весила от силы 70 фунтов. Затем, стремясь сделать пушку еще легче и компактнее, инженеры вовсе убрали станину и попросту приварили Р-23 к алмазу. Чтобы навести ее на цель, нужно было поворачивать всю 20-тонную космическую станцию. Новая конструкция стреляла в максимальном темпе 1800 снарядов за минуту, а следовательно, все 32 патрона должны были израсходоваться за секунду. Недолгий град высокопрочной стали в космической пустоте, и каждая градина, вращаясь, летит быстрее 2000 футов в секунду. Нужно было только, чтобы кто-то спустил курок. Когда оставалось 15 секунд, оператор в Москве нажал кнопку на пульте и дал команду "Огонь". Сигнал отправился вверх на ретрансляционный спутник, вниз на судно командно-измерительного комплекса в Северной Атлантике, оттуда прямо на приёмную антенну "Алмаза". Декомулятор станции перенаправил сигнал в бортовую начинку "Алмаза" и усилил его до электрической команды к стрельбе, которую распознала бы Р-23. Кроме того, он послал команду системе управления маневровыми двигателями станции для того, чтобы она компенсировала предстоящую отдачу. Сигнал прибыл, космическая пушка ожила и заработала. Ударник стукнул по детонатору у основания патрона, вызвав немедленный взрыв, который поджег основной заряд из нитроцеллюлозы. Вспышка направила пулю по стволу с полигональной нарезкой, Раскрутила револьверный механизм, который принял в себя следующий патрон. Каждый следующий выстрел ускорял вращение, пока пушка не закрутилась на полных оборотах. Вращались секции, вылетали пустые гильзы, точно сверкающая метель крошечных спутников, которые были обречены, медленно вращаясь по мере деградации орбит, упасть в атмосферу и сгореть там. Однако шестнадцатый патрон застрял. Виной тому послужила странная конструкция патрона. Чтобы надёжно зафиксировать снаряд в необычной оболочке, специально созданная ОКБ-16 машина сдавливала металл электрокапсулы с двух сторон, уминала и обжимала пулю. К 16-му патрону прицепился и остался незамеченным крошечный кусочек обломанной контровочной шайбы из закалённого металла, который машина вмяла в гильзу. Патрон выглядел совершенно обычным, но полость детонатора уже была почти продырявлена. Когда револьверный механизм отправил дефектный патрон в пушку, оболочка смялась, стенки полости детонатора лопнули, а жары трения в сдавливаемом патроне воспламенили её. Основной заряд не замедлил при соединении, и возникшее в во внезапном взрыве облачко расширяющегося газа разнесло на обломки стремительно вращающийся револьверный механизм. Обломки тут же полетели во все стороны, будто на смертоносной вертушке на палочке облупилась упрочнённая стальная оболочка. Кои какие, не причинив вреда, улетели в пространство. Несколько попали в корпус алмаза, острыми краями прошив тонкий алюминий, словно его там и не было. Воздух из кабины стал утекать в космос через рваные дыры. Одному из обломков суждена была особенно неудачная траектория. Сразу же на его пути, на внутренней стороне корпуса, встретился пучок труб, содержавших этиленгликоль системы охлаждения, и кабели энергопитания их проложили по соседству, потому что так проще было обслуживать. Стальной обломок величиной с палец прошил этот пучок, отключив питание нескольких систем алмаза, а распоротые трубы незамедлительно стали плеваться теплоносителям внутрь станции, где быстро падало атмосферное давление. Алмаз получил смертельную рану. Робот Кит поражённый собственным взрывным гарпуном. 15 пуль, успешно покинувших ствол пушки, рассредоточились менее кучно, чем предполагали инженеры. 12 проплыли мимо Аполлона и людей в космосе, чтобы в конечном счёте упасть к земле и испариться в верхних слоях атмосферы. Один снаряд зацепил край дверцы шлюза Аполлона, царапнув по металлу и унеся с собой кусочек внешнего кольца герметизирующего уплотнения, которое техники North American Navigation аккуратно поместили там, приклеив по всей длине. Другой угодил в блок управления скафандра люка, немного ниже грудины, отвечавший за электропитание и систему подачи кислорода. Летящие на скорости 850 м/с пули С рикошетела внутри тонкой начинки регулятора давления распоров проводку и клапаны. Третья пуля поразила старшего космонавта Андрея Мецкова, который в это время плыл обратно к Алмазу. Пробил его шлем со снайперской меткостью прямо над стеклением, поставив пунктуационный знак между средними буквами в надписи СССР. Пуля Весом 175 г, предназначенное для сквозного поражения металлических целей, продырявило последовательные слои алюминиевого сплава, плоти, кости и мозговой ткани, будто их там и не было. Выходное отверстие в тыльной части шлема Мецкова оказалось лишь немного шире входного. Следом за пулей потянулся небольшой красно-серый фонтанчик, быстро опадая и испаряясь в космическом вакууме. Труп Медькова закрутило в обратную сторону импульсом выстрела, и так он кувыркался, словно тряпичная кукла, пока не врезался в алмаз. Безжизненные руки выбросило вперёд, будто в последнем объятии со станцией. Скафандр ястреб цвета слоновой кости сдулся и обмяк вокруг тела, которое медленно уплывало во тьму, не переставая вращаться. Уцелевший космонавт, продолжая цепляться за персьют, в ужасе наблюдал за происходящим. Алмаз медленно вращался в пространстве, удаляясь во тьму орбитального заката. Инженеры Челомея могли только приблизительно подсчитать эффект выстрела и активации двигателей в попытке компенсировать отдачу. В действительности комбинация этих воздействий на последова деко раскрутила гибнущий аппарат. Внутри пробитого корпуса давление быстро упало до нуля. Основная секция алмаза, в отличие от модуля Аполлона, на работу в космическом вакууме отнюдь не была рассчитана. Этиленгликоль, вытекавший из повреждённых труб, пузырился и испарялся, будто закипал. Лопнули контейнеры с первыми фотоснимками, драгоценными и добытыми с большим трудом, аккуратно экспонированными и записанными на широкоформатную целлулоидную плёнку. Температура тоже быстро падала, автоматика корабля билась в честных попытках сохранить активность критически важных систем на резервном питании. За алмазом формировался тонкий бледнеющий хвост обломков и жидкости, вылетавших из кабины вместе с атмосферой по мере сброса давления. Вращение корпуса прочертило во мраке дугу. Остроглазый наблюдатель мог бы проследить её до медленно кувыркавшегося безжизненного тела космонавта. В Москве все сидящие за пультами молчали. Чёламей уныло озирался. Времени на подтверждение успешного залпа не хватило, а следующего сеанса связи через корабль командного измерительного комплекса ждать ещё 40 минут, когда станция окажется над Тихим океаном. Его изводили вопросы без ответов. Правильно ли он поступил? Американцы-агрессоры. Это они умышленно перехватили его аппарат, а ещё они выпустили на рубеж острова автосболтареза. не двусмысленной уликой вредительских намерений. Чело местиснул челюсти. Он лишь защищался, действуя по заранее обсуждавшемуся плану. Он оказался прав, решив вооружить алмаз. Он-то понимал, какую тот представляет ценность и опасался атаки. История доказала его правоту. Он покосился на таймер главного экрана. 38 минут до нового выхода на связь с Алмазом и его экипажем. Чуть больше получаса на то, чтобы собраться с мыслями, приготовиться к неизбежной лавине вопросов. Он начал обдумывать ответы. Соединённые Штаты Америки напали на Советский Союз в космосе. Умышленный, опасный и новый в своём роде акт эскалации холодной войны. И лишь его предусмотрительность позволила подготовиться и ответить. Он кивнул своим мыслям. Он был прав и действовал так, как подобает военному. Пускай себе задают вопросы. Однако вначале необходимо пообщаться с экипажем и выяснить, какие последствия имело исполнение его приказов. После этого всем можно будет продемонстрировать, как алмаз помог Как Челамей помог, изменит историю советской космонавтики. Что там творится? орал Майкл. Алмаз крутился так быстро, что он не поспевал за ним, а теперь ещё и начал терять стабилизацию. Майкл запустил двигатели, отводя корабль в сторону, и сосредоточился на обратном отсчёте до момента, когда следовало произвести манёвр перехода на отлётную траекторию. Ублюдки обстреляли нас из пушки, просепял Чат и поперхнулся очередным позывом к рвоте. "Пони что сделали?" Майкл поспешно проверил показания приборов. "Вряд ли куда-то в жизненно важные места попали. Температура и давление везде нормальные." Он снова сверился с таймером. "Нужно шлюз закрывать. Лёг ты там?" "Почти", прохрипел Чат. Майкл сосредоточился на маленьком экране с клавиатурой, проверяя и перепроверяя данные, пока маневрировал, добиваясь ориентации, необходимой для импульса перехода на траекторию полёта к Луне. Краем глаза он видел, как Чат затаскивает люк в кабину и тянется мимо напарника захлопнуть дверцу шлёза. Нет времени кабину заново кислородом накачивать, ребята, предупредил Майкл. Как только закроешь шлюз, держитесь. Мы почти сразу же включаем двигатель. Чад мне нужно, чтобы ты тоже вместе со мной на приборы смотрел. Чад тяжело дышал, а рудоей скримоллеры шлёзы. Как скоро связь появится? Майкл неловкими движениями отцепил лётное задание от переборки. Перчатка по-прежнему была раздутой из-за вакуума в кабине. Спустя минуту после манёвра перехода поймаем Южную Африку. Но вряд ли они нас услышат. Чат проворчал что-то в знак согласия, после чего с облегчением переместился в правое кресло. Майкл метался взглядом от прибора к прибору, точно ястреб, высматривающий потенциальную добычу. Зажигание через 45 секунд. Высота, подходящая, температура и давление в норме. Чат продилвал то же самое со своей стороны кабины. «Высота в порядке. 180-312-0». Голос его по-прежнему звучал хрипло, но он уже овладевал собой. «Подтверждаю зажигание на скорости 10359,6 футов в секунду. Продолжительность 5 минут 51 секунда». Он помолчал. «У меня тут вроде улеглось». «Через 10 секунд переход». Майкл посмотрел вправо. Люк по реву иллюминатора, наверное, ловит хороший вид. "Люк, держись крепче", попросил он и снова сосредоточился на циферблатах. "3, 2, 1, поехали". Двигатель третьей ступени J2 ожил, на этот раз для того, чтобы разогнать корабль до скорости убегания, достаточной, чтобы покинуть орбиту Земли и направиться к Луне. Рули, детка, рули, шептал Майкл. Его вдавило в кресло. Он чувствовал спиной, как навигационная система подстраивает направление реактивной струи двигателя, противодействует плесканию топлива в баках. Давление в баках вроде бы нормальное, сказал Чат. Связи пока нет. Солнечные лучи заглядывали в иллюминатор. Корабль приближался к рассвету над побережьем Центральной Африки. Майкл ещё раз посмотрел на люк. Счастливо оставаться, Алмаз. Ты его видишь в зеркале заднего вида? Люк, прижатый ускорением к задней стенке персьюта, не отвечал. Люк, что там произошло? На слух как чёрт во родео. Ответа по-прежнему не было. И Чад и Майкл повернулись, чтобы внимательнее посмотреть на Люка. Майкл потянулся ухватить его за ноги и попытался подтащить к себе одной рукой, противодействуя перегрузке, создаваемой тягой двигателя. «Скафандр мягкий!» — тревожно воскликнул он. Чад схватился за другую ногу Люка, и напарники настойчиво потащили его к себе. Майкл заметил след от пули и сказал. «У него фал повреждён!» Целая люка повернулась. Майкл увидел, что колпак шлема затуманен влагой дыхания. Он с трудом заглянул внутрь. Глаза у него закрыты. Блин, Чад наконец сподобился принять командование. Переключатели с твоей стороны, начинай экстренную закачку. Я посижу за двигателями. Майкл вихрем крутанулся влево и передвинул тумблер подкачки кислорода в кабину. Посмотрел на индикатор давления, готовись сорвать люк и шлем в момент, когда тот достаточно подрастёт. Стрелка оставалась на нуле. Он забарабанил по циферблату, надеясь, что механизм просто заел. Никакой реакции. Босс, у нас, похоже, течь в кабине. Двое переглянулись, потом посмотрели на безжизненное тело Люка. Мысли обгоняли одну другую. Либо шлюз не до конца закрылся, либо пуля попала, сказал Чат. Шлюз проверить быстрее будет. Он посмотрел на Майкла через разводы блевотины на поликарбонате. Я посижу за двигателями, иди разберись с герметизацией. Майкл отстегнулся, сражаясь с перегрузкой, перекрыл подачу кислорода. Потом потянулся назад к шлюзовой кремоллере и стал быстро крутить её, стараясь как можно скорее открыть шлюз. Он понаблюдал, как сдвигаются элементы запирающего механизма и с силой налёк на дверцу, когда они освободили её. Внешняя тьма контрастировала с освещёнными внутренностями кабины, мешая рассмотреть кольцо уплотнения. Он быстро проинспектировал кромку и отыскал место, которое сорпанула пуля. При виде порванной резины ему стало не по себе. Чат, похоже, кусочек уплотнения внешнего кольца оторвался. Я сейчас попробую залатать. Надеюсь, выдержит. Пришлось отодвинуть люк из пути, чтобы пролезть в кладовую на корме. Чертыхаясь про себя, Майкл зашарил там в поисках нужного контейнера. widehat scarf его рванул на себя и вытащил тяжёлый пластилинообразный брикет. Пролетел обратно к шлюзу и принялся накладывать слои, делая очень толстыми места, где содрало уплотнение, и разглаживая их пальцем в перчатке, чтобы герметик лёг заподлицо с металлом. Упаковка герметика выскользнула и поплыла сквозь шлюз ватью. Твою ж мать! Он присмотрелся к плодам своих трудов. «Отлично, чад. Думаю, я туда хороший такой кусок натолкал. Должно хватить. Закрываемся». Отталкиваясь с другой рукой, он надёжно зацепился и потянул дверцу на себя. Он внимательно следил за прочностью самодельной заплатки. Шлюз почти закрылся, как вдруг его что-то заблокировало. Майкл потянул сильнее, затем чуть сдал назад, оглядывая периметры, удивляясь, что же ещё могло помешать. Своим глазам Майкл сперва не поверил. Между створкой и корпусом персьюта торчала рука в перчатке. Кто-то лез внутрь.